Выйди и закрой дверь с той стороны. Он брезгливо поморщился. Когда амбал убрался, хозяин встал из-за стола, подошел к стройному шкафу, откинул дверцу. Блеснули разнокалиберные бутылки. Мне, Сергей Львович, минералки, я за рулем. Дура сел в кресло. Сабирин был худощавым брюнетом среднего роста лет тридцати. Красивые очки в тонкой золотой оправе придавали ему интеллигентный вид. Но только что произошедшая сцена, конечно, заранее заготовленная, свидетельствовала, что внешность обманчива. Дура, словно хорошо выдрессированная собака, верхним чутьем улавливала знакомый запах зоны, хотя Сабирин и пользовался дорогим французским одеколоном. Служили в уголовке. Хозяин, поставил перед гостем, бокал с тоником, себе налил виски. Курите. Кто вы сегодня, кого представляете? Я представляю 30 стволов, ответил Дуров. Таких сопляков, что у вас, мы не держим. Лучше заплатить, обойдется дешевле. Доров мельком взглянул на окна. На них были решетки, но он хорошо помнил окно в коридоре без решетки и рама хлипенькая. Если решили убить, убьют. Но такое маловероятно. Какой смысл? Скорее всего, захватят и начнут торги. Покажите ваши бумажки. Доров бросил на стол конверт с копиями расписок и обязательства о выплате процентов. Хозяин мельком просмотрел содержимое конверта, разорвал бумаги и выбросил стоявшую на полу корзину. Какие только глупости я не совершал в жизни, он осуждающе покачал головой. Старо как мир, но за свои ошибки необходимо платить. Сколько вы хотите? Всю сумму проценты мы вам прощаем. Что за глупая шутка? 20% и никакой торговли. За 50 тысяч баксов, что составляет четверть долга, мы наймем ребят, которые сожгут вашу лавочку к чертовой матери. Возможно, хозяин кивнул. Вы оплатите услуги... «Потеряете полмиллиона и не получите от меня ни цента». «Где вы обучались, Сергей Львович?» «Думается, несколько лет провели в зоне строгого режима». «Стоп, мент! Я знаю все, что ты можешь сказать», — голос хозяина сорвался. «Ваш козырь в том, что вы нас знаете, а мы вас нет. Но ты ведь здесь, и ты нам расскажешь, где найти...» то его хозяин. «Вам меня отсюда не вывести!» Дуров почувствовал, как ослабели ноги, рубашка прилипла к спине. Будучи оперативником, он много видел трупов после подобных разборок. Крючко выждал, пока машина Дурова не скрылась во дворе, и медленно въехал следом. Жигули стояли у желтого двухэтажного строения, прямо под корявой жирной двойкой, которую рисовал не отличник. Сыщик осмотрелся, пыльный и все равно роскошный БМВ, песочница, прогнивший столб, за которым сидели два парня. Перед ними стояла бутылка и два стакана. Кричко ухмыльнулся, парни в таком прикиде никогда не пьют во дворе. И двух стаканов в подобном случае не бывает. Сыщик моментально просчитал ситуацию. Своего парня захватили бандиты. Почему своего? Одни бандиты захватили другого бандита. И если он, полковник Кричко, вмешается, то сорвет всю операцию. Но он не хотел думать о последствиях. Опустил пистолет в карман плаща, запер свои «Жигули» и направился к ряженым алкоголикам.